Глава 12. Энна и Эмиль после шока. Хлюпику Энна Клуги пришлось куда хуже, чем его корешу Эмилю Баркхаузену, которого после ночных невзгод жена, какая-никакая, а всё-таки жена, в конце концов уложила в постель, хотя тотчас и обобрала. Тщедушный игрок на бегах и колотушек огреб немного больше, чем долговязый костлявый шпик-любитель. Да, Энна здорово досталась. Меж тем, как он боязливо бредёт по улицам, разыскивая свою Тутти, Баркхаузен уже встал с постели, нашёл на кухне кое-какие харчи и мрачный, задумчивый, усиленно ест. Потом нашаривает в комоде пачку сигарет, закуривает, сует пачку в карман и опять в мрачной задумчивости сидит у стола, подперев голову рукой. Таким его находит Отти, вернувшись из похода по магазинам. Конечно, она сразу видит, что он ел, и зная, что курева у него не было, Мигом обнаруживает кражу из своего комода. И как ни напугана, немедля затевает скандал. «Ничего себе! Мужик лопает мои харчи и тырит у меня сигареты! Живо выкладывай курево сию минуту! Или плати! Деньги на бочку, Эмиль!» Она с нетерпением ждёт, что он скажет, но особенно не боится. «Сорок восемь марок она уже истратила, попробуй отбери!» А из его ответа, хотя и злобного...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 Он и тогда с пьяно не понял, а уж теперь тем более не понимает. Знает он только одно. Бальдуру персики он этого никогда не простит. Как бы высоко тут не вскарабкался по партийной лестнице, Баркхаузен его из виду не упустит. Баркхаузен умеет ждать. Баркхаузен ничего не забывает. Этот сопляк... Придёт день, узнает он, где раки зимуют. В дерьмо-то окунётся по самые уши. Да так что никогда не отмоется. Заложить кореша? Нет, такого не прощают и не забывают. Замечательные вещички в Розенталевской квартире, чемоданы и ящики, и радиоприёмник. Всё это могло достаться ему. Баркхаузен всё думает, думает одно и то же. А попутно украдкой достаёт серебряное ручное зеркальце Отти, последнюю память о щедром клиенте времён панели. Рассматривает и ощупывает свою физиономию.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 Там до того темно и тесно, что никто особо не обратит внимания на его лицо. Потом заходит в кафе. Нет, не поесть. Он шагает прямиком к стойке и спрашивает у буфетчицы, не знает ли она, где Тутти. Может, Тутти до сих пор здесь бывает? Резким визгливым голосом буфетчица на всё кафе вопрошает, какую Тутти он имеет в виду. В Берлине этих Тутти пруд пруди. Робевший хлюпик смущенно отвечает —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 «Только взамен вы сделайте мне небольшое одолжение». «Какое такое одолжение?» — ещё осторожнее спрашивает Энна. «Не знаю, что за одолжение я могу вам сделать, мы же с вами не знакомы». «Ах, да пойдёмте же!» — восклицает пожилой. «Нет-нет, сюда, так короче». «Дело вот в чём. У Тутти остался чемоданчик с моими вещами. Может, завтра утром быстренько вынесите его мне, пока Тутти спит или ходит за покупками?» Пожилой, видать, совершенно уверен, что Энна останется у Тутти на ночь. «Нет», — говорит Энна, — «не вынесу. Я в такие дела не лезу, извините». «Но я могу вам точно сказать, что лежит в чемоданчике. Он вправду мой». «Тогда почему вы сами Тутти не попросите?» «Ну, коли вы так говорите», — обиженно отзывается пожилой, «то, стало быть, Тутти не знаете. Это ж бой, баба, иначе не скажешь».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 и, пожалуй, немедля обрушится на него, Энна, если он сейчас к ней сунется. Все его фантазии насчёт ночлега у Тутти в самом деле только фантазии. Внезапно Энна Клуги с лёгкостью решает отныне жить по-другому. Никаких историй с бабами, никаких мелких краж, никакой игры на бегах. В кармане у него 46 марок, вполне хватит до ближайшего платёжного дня. Завтра он ещё позволит себе отдохнуть, потому что слишком измучен, а вот послезавтра опять начнёт трудовую жизнь. Всем покажет, что таких работников днём с огнём не сыщешь, и на фронт его ни нипочём не отправят. После всего, что случилось за последние 24 часа, он в самом деле рисковать не может и к Тутте не пойдёт». «М-да», — задумчиво произносит Энна Клуги, обращаясь к пожилому. «Верно, Тутте она такая»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 Думает, каким уважением и любовью бывало пользовался на работе и кем теперь стал. Облезлый тип, на которого все плюют. Да, взбучка пошла ему впрок, теперь всё изменится. И, рисуя себе новую жизнь, Энна засыпает. Спит и семейство персики. Спят Геша и Эва Клуги. Спят супруги Баркхаузен. Эмиль молча позволил Отте примоститься рядом. Тревожно, тяжело дыша, спит старушка Розенталь. Спит и юная Трудель Бауман. Под вечер она сумела шепнуть одному из заговорщиков, что непременно должна кое-что сообщить и что завтра вечером им обязательно нужно встретиться в Элизиуме, причём не привлекая внимания. Она побаивается, потому что должна признаться в болтливости, но всё-таки засыпает. «Анна Квангель в потёмках лежит на кровати»